Контракт номер два. «И как называется ваша планета?» «Земля, я же тебе говорил. Земли не существует. Это миф. Ей даже посвящена одна из глав священной книги». «И поэтому ее не существует?» Комаров язвительно улыбнулся. «Не может быть. Потому что не может быть никогда». Дарис промолчал. Он уже не был уверен ни в чем». Люся, ее брат и сердито посматривающий из угла комнаты парень по имени Игорь были пришельцами. В этом принц больше не сомневался. Но признать, что они прилетели именно с Земли, наследник был пока не готов. «Может быть, сразу перейдем к делу?» — предложил Саша. «А остальное выясним позже за бокалом пива». «Нет, постой», — перебил его дарис «Земля вращается вокруг Солнца, желтой звезды второго класса». «Я, честно говоря, не в курсе насчет класса», — начал было Комаров, но вместо него принцу ответил Игорь. «Все верно, третья планета из девяти возможных». «Из 11 машинально поправил наследник. «Впрочем, о двух последних вы вряд ли знаете, если до сих пор не научились свободно летать межзвезд». «Так значит, это все-таки не миф?» «Определенно нет, хотя чем дольше мы торчим на Овесте, тем меньше я в этом уверен», — вновь вступил в разговор Комаров. «Понимаешь, Высочество, о чем я?» «Понимаю», — кивнул принц, «вы хотите вернуться». «У вас хорошо», — Саша развел руками, «но дома лучше. К тому же, если мы погостим на вашей планете еще недельку, здесь не останется камня на камне». Дарис задумчиво посмотрел на Люсю, которая с виноватым видом сидела на кровати и медленно покачал головой. «Не так все просто, бешеный пес». «Мы заплатим», — пообещал Комаров. «Чем?» — Даррис усмехнулся. «Нет, друзья, вы не обладаете ничем, что могло бы меня заинтересовать». «Мы знаем некоторые тайны бывших работодателей», — намекнул Саша. «Правитель внешних островов, возможно, будучи в сговоре с императором Симилара, планирует напасть на Тану. Причем компьютерную войну будет вести боевая машина императора, а помогать ей намерены островитяне, используя для этого отряд реальных убийц», — негромко изложил принц. «Вы это хотели предложить в качестве оплаты?» «Верно лишь отчасти», — попытался возразить Комаров, но наследник остановил его повелительным жестом. «Если я смог разгадать суть заговора, детали выясню и подавно. Вы мне для этого не нужны». «В номере воцарилась тягостная тишина». Дарис, о чем-то размышлял, ничуть не смущаясь, что пауза вызвана именно его высказыванием. А земляне лихорадочно подыскивали новые «Аргументы». Но в результате лишь в голове у Люси появился один заранее неприемлемый вариант. Девушка украдкой взглянула на Игоря, потом на Сашу и решила, что оставит тайную мысль на самый крайний случай. Погибать в расцвете сил Люси не хотелось. За подобные предложения сестру мог побить даже снисходительно относившийся к любым ее выходкам братец. К счастью, от девушки не потребовалось приносить себе в жертву. Принц вышел из состояния глубокой задумчивости и произнес «Проще всего вас убить, но вариатор уже испорчен, и останетесь вы в живых или нет, для его логических цепей значения не имеет. Значит выгоднее подарить вам жизнь и выжить из ситуации максимум пользы. Вы исправите то, что натворили, а я дам вам корабль для полета к земле. Мы бы с радостью, но как можно спасти то, что рушится при легком прикосновении?» Комаров печально вздохнул. «Фортуна воспринимает любое наше действие как враждебное». «Вот именно, Фортуна!» дарис многозначительно взглянул на Сашу и поднялся с кресла. «Когда мой отец был молод, мир обходился без вариаторов. Я намерен начать с того же». «Вы решили отключить компьютер?» – удивленно спросила Люся. «Нет, милая Люся, в голосе наследника послышались нежные нотки». «Я отключу только фортуну». «Рискованный шаг», — заметил Игорь. «Наши узкие специалисты говорят примерно то же. Но это не так», — возразил Принц. «Государственный компьютер продолжит работать как обычно, с той лишь разницей, что над макушкой каждого гражданина больше не будет порхать по персональному ангелу-хранителю, которые сразу попадут под машину, сорвутся с крыши, утонут, заболеют или просто вляпаются в неприятную историю». «Если кто-нибудь решит повеситься», то это ему, вопреки ожиданиям, удастся. Те, кто существовал на выигрыше в лотерею или азартные игры, также могут оказаться в сложной ситуации. Людям придется в кратчайший срок освоить искусство жить за счет собственных сил и возможностей, без надежды на то, что все их ошибки исправит нянька Фортуна. То есть ситуация не выправится, скептически заметил Комаров. Но может быть испорченный вариатор все-таки лучше, чем никакого? К тому же, как только об отключении вашей фортуны пронюхает вражеская разведка, империя и острова нанесут удар. «Отражение неизбежной агрессии и станет предметом нашей сделки», — упрямо продолжил наследник. «Вы организуете отпор врагу?» «Это можно», — после недолгого размышления сказал Саша, — «но все зависит от того, насколько долго нам придется сдерживать натиск». До тех пор пока мои специалисты не приведут вариатор в норму с учетом вашего присутствия интересное кино комаров фыркнул но «Ну, тогда у вас появится причина задержать нас на вести совсем не обязательно возразил дарис вариатор будет знать о вас но когда вы уберетесь во освояси отнюдь не расстроится отсутствие чего-либо машиной просто игнорируется люди же не реагируют на пустое место. Зато когда на планету высадится очередной земной десант, наш вариатор будет знать, кто это, и не даст сбоя. Так что я... доставлю вас домой, не переживайте. «Хорошо. Что будем оборонять?» – спросил Саша, многозначительно взглянув на Голикова. «Дворец», – ответил принц указал за окно. «Наиболее защищенное здание на всем континенте. Но главное, в одном из его подвалов находится центральный пульт и основные блоки государственного компьютера». А в другом — древний арсенал. «Я всегда знал, что вы только притворяетесь полными придурками», — Комаров погрозил наследнику пальцем и рассмеялся. «Арсенал, надо полагать, содержался в полном порядке? Вот это другое дело. А то выдумали война между вычислительными машинами. Кто ж согласится на такую ерунду? У нас войн войны до первого убитого солдата ведут только папуасы на Новой Гвинеи». Ему терять нечего, а значит и погибать не за что. Все остальные бьются за нажитое непосильным трудом имущество до последнего вздоха. А вестийцы потому и воюют в виртуальном пространстве, что не зарабатывали ничего, кроме нереальных бесплатных благ и вовсе не тяжело. «А с помощью фортуны, легко и играючи», — ответил товарищ Игорь. «Те же папуасы, только на более высоком уровне». «Может быть, хватит пустословить?» – недовольно спросил Даррис. «Насколько я понял, папуасы – это дикари. Просто они живут в тропиках и ни в каких запасах имущества или деньгах не нуждаются», – своевременно вмешался в разговор Люся. «Не ссорьтесь, мальчики». «Мы не собирались», – ответил ей Игорь, хотя по его лицу было видно, что это не так. Дискуссия окончена. Комаров хлопнул в ладоши и обвел присутствующих серьезным взглядом. «За работу!» «До утра нам надо обследовать все закоулки дворца и набросать предварительный план обороны, а с рассветом начнем формирование боевого подразделения». «Сколько у вас профессиональных охранников, господин Принц?» «Около 500 ответил наследник. «Значит, батальон», — решил Комаров. «Наберем еще пару подразделений из полицейских и контрразведчиков, будет, грубо говоря, полк. Должно хватить». «Мне потребуется помощь одного из вас», — заметил дарис чтобы настроить вариатор с учетом вашего образа мышления и особенности мотивации поступков. Комаров поморщился. Ты бы выбирал слова попроще. Если это не опасно для жизни и здоровья, лучше, чем Люсьен, кандидатов помощники твоим программистам не найти. Она типичный представитель землян. Ни мышления, ни логики с мотивацией. Однако великолепно умеет что-нибудь поднести-унести или приготовить кофе. «Хорошо», — наследник облегчённо вздохнул, — «договорились». «Договорились», — подтвердил Комаров, но тут же добавил, — «если на это хватает твоих полномочий». «Отец будет только рад тому, что я наконец перестал валять дурака и занялся государственными делами, можете не сомневаться», — убеждённо ответил Дарис. «На протяжении пяти последних лет он просил меня об этом почти каждый день». Принц не стал уточнять два нюанса. Первый, чтобы не раздражать Игоря, что руководить перенастройкой Фортуны будет лично он. А второй, что никто в киберпространстве Таны и на ее космическом флоте даже примерно не представляет себе, где находится мифическая Земля. Впрочем, инструкторы все понимали ли не хуже самого наследника. Координаты Солнечной системы знали трое — Лейтс, капитан Тендера, на борту которого земляне прилетели в систему авесты и Фортуна, правителя внешних островов. Заключая сделку, обе стороны имели собственные планы и пока просто пытались выиграть время.